Глава 10. Как бы ни был совершенен воздушный корабль, заниматься своим прямым делом, то есть летать, он все время не может. В нем есть двигатели, множество различных механизмов и устройств, которые требуют регулярного ухода, а иной раз и ремонта. Ночная птица никоим образом не являлась в этом отношении исключением, и все многочисленные регламентные работы ложились на плечи маленького экипажа, в том числе и Цесаревича. Причем, как только ему казалось, что он успел досконально изучить уверенную его по печенью матчасть, всегда находились еще какие-нибудь узлы или агрегаты, которые нужно было смазать, почистить, протянуть крепеж или прошприцевать. И ведь ничего серьезного ему не доверяли. Системами навигации, ГДК, главными ходовыми двигателями, а также вооружением занимались более опытные товарищи. «Неужели в ВВФ так?» — вытерев грязный лоб рукавом, спросила Нутани. «По-разному», — честно ответил такая же чумазая наставница. «На больших кораблях обычно есть свой штат техников, которые поддерживают работоспособность своих заведований. Транспорты обслуживают с наземными службами, а мы — рейдеры, как повезет». Никогда не думал, что за час полета нужно три часа к ряду ковыряться в железках. «Терпи, казак, тамана будешь». «Это вам так в училище говорят?» «Нет», — криво усмехнулась девушка. «Нам говорили, куда вы лезете, дуры, не вашего бабского ума дело летать». Прости, тебе, наверное, неприятны эти воспоминания. «Проехали, студент. Все протянул? Так точно?» «То-то, что так точно», — пробурчала командирша. «Где не надо, все по уставу. Только отвернешься, -то вы со старым уже куда-то свистали. «Ну, мы же все объяснили», — возмутился молодой человек. «Ваше счастье, что командир такой добрый. У другого капитана точно под арест загремели бы». На самом деле Март не так уж и сердился на своего подопечного. То, что тут действовал без разрешения, конечно, в его глазах было плохо. Но вот то, что проявил инициативу, помог товарищу и в конце концов справился, было, пожалуй, даже хорошо. Что вовсе не отменял необходимость наказания. Очередное техобслуживание пришлось как нельзя кстати. Просто, следуя старинному правилу, накосячил один отдуваются все, он не стал проводить его в полковском техцентре, а задачил экипаж, включая самого себя. «Напугал ежа голой жопой!» — проворчал в ответ Вахромеев. «Коль надо, так сделаем!» Толкову хоть ребята выручал, усмехнулся, проверявший настройки гирокомпаса Март. «Сказан тебе, за бестолковых бы и с места не встал!» «Ладно, если так, может, и пригодятся когда-нибудь в будущем». «А чего ждать его будущего-то?» — хмыкнул дядька Игнат. «Дело сейчас не в проворот!» «Это к чему?» «Да все к тому же! Матросов и их высокоблагородие, фу, то есть их превосходительство Владимир Васильевич забрал, и караул нести теперь некому!» «Так вроде опасности сейчас никакой нет». «Вроде!» – передразнил старик. «Когда появится, тогда поздно будет. Опять же, разве прилично цельному сенатору и Гроссу самолично техобслуживание проводить? У тебя что, других дел нет? Или взять хоть твоих орлов? Витьке, хоть он разгильдяй редкостно, и учиться надо и оружием заниматься. Ибрагимке тоже на раз в гору глянк некогда, а ты его систему выпуск шасси отправил шприцевать. А ведь он громаднейшего ума и способности человек, даром что узкоглазый». Или на таньшу, глянь. Пока у тебя в секретутках ходило, видно было, что справный девка. А теперь что ж? Хватит нагнетать, Иван Тимофеевич. Говори, что у тебя на уме. Я тут поразмыслал на досуге. Хорошо бы взять к твоему сенаторскому превосходительству на службу хоть пяток надежных людей. С ними и дом с кораблем под присмотром будут, опять же, если заваруха какая, так гуртом обороняться способнее. И лучше, чем твои друзья, никого для этой цели не найти. — Почему же? Сыскать можно, только для этого время нужно. Хорошие спецы сам по-не знаешь все предели. Либо на государевой службе, либо в частной. Ну, а приватир они себе на уме. Кто больше заплатит, тому и присяга. — А если чудить начнут, как с этими кубчиками? — У меня они забалуют, — отрезал Вахромеев. — Ладно, — уговорил черт языкастый. — Приводи своих сослуживцев, поглядим, что за люди. В одном старый служака был, безусловно, прав. Времени самому молодому в России империи Гроссу не хватало катастрофически. Дела личные, коммерческие и государственные переплелись в такой запутанный клубок, что ему рассказалось его уже не развязать. Но, как говорится, взялся за гуш. Закончив с обслуживанием своего корабля, Март переоделся и отправился в город. За время его отсутствия накопилось множество вопросов, требующих непосредственного участия. Для начала он заехал в Сенат, где выслушал краткий доклад Шпекина. С момента их последней встречи внешность мелкого чиновника разительно переменилась. Во-первых, за ним утвердили место секретаря в аппарате юного сенатора. Во-вторых, по ходатайству Колычева его произвели в следующий чин. Казалось бы, разница между коллежским и сенатским регистратором не так уж и велика, но, как говорится, лиха беда начала. В-третьих, получив от Марта конверт с премией, молодой человек обновил гардероб и теперь щеголял в новеньком мундире. Все это добавило Николаю Аполлинарьевичу важности. Но, к счастью, нисколько не отразился на трудоспособности. Он, как и прежде, оказался в курсе всех новостей, слухов и сплетен. Кто с кем и против кого дружит. Кто действительно может быть полезен, а кто лишь надувает щеки, пытаясь придать себе значимости. «Благодарю», — выслушав его, кивнул Март. «А что там с князем Голицыным? Его сиятельство уже неделю не появлялось на заседании. Ходят слухи о том, что он нездоров, но...» «Что?» «Болезнь у так сказать, душевного свойства», — позволил себе улыбнуться чиновник. «Любовница от него ушла». «Вот оно что!» — равнодушно пожал плечами Колышев. «Да и черт с ним». «Не скажите, Мартемьян Андреевич, с мадемуазель Адой Книпер его познакомил ваш кузен. Он, если помните, оказывал покровительство молодым актрисам, в том числе знакомил их с влиятельными лицами. Иначе занимался сводничеством. Можно и так сказать». «Зачем вы мне это рассказываете?» Видите ли, как мне удалось выяснить, после этого знакомства князь постоянно поддерживал все притязания графа Ассалинского в сенате и при дворе. А вес у него немалый. Если вы окажете ему подобного рода услуга, полагаю он не останется неблагодарным. — Вы что же то, любезный? — начал закипать Колычев. — Предлагаете мне заняться поиском проституток для высокопоставленных особ? — Да Господь с вами! — перепугался Шпекин. — Я совсем о другом. Вы ведь пользуетесь славой целителя, причем способного повернуть время вспять. А князь человек пожилой, кондицию не уже не те, в смысле, полшестого, догадался наконец март. Дас! облегченно выдохнул чиновник, отчего, собственно, метреска его и оставила. Твою ж дивизию через пропеллер, с чувством выразился юный гросс. Я-то думал, что я член парламента, крупнейший промышленник, пилот ас, наконец, оно. Решать вам, пожал плечами секретарь, мое дело узнавать новости и вести документацию. Следующим пунктом программы числилось личное посещение заседания руководящего состава ОЗК. Внеплановое и неожиданное. Коммерческий директор, финансовый, начальник производства, закупы, главбуха и еще несколько ключевиков. Ни одного директора завода, только топы. Март допускал, что попробовал он собрать этих людей самостоятельно, не факт, что на приглашение номинального владельца откликнутся все до одного. Многие, в особенности те, кого на должность утверждал Пекунский комитет, могли счесть для себя допустимым отказаться. Поэтому, когда он, широко распахнув тяжелой дубовой двери, вошел в просторный светлый зал, на лицах присутствующих многоопытных дельцов отразились удивление и растерянность с изрядной долей раздражения, что этому выскочке здесь надо. «Рад вас видеть в добром здравии, господа», – поприветствовал директоров Март, усаживаясь напротив Фадеева по другую сторону большого вытянутого стола. К огромному моему сожалению, это единственный повод для хорошего настроения. Я считал возможным прервать ваше заседание в связи с необходимостью принятия срочных мер. Что вы имеете в виду? Дернулся председательствующий главноуправляющий. Как всем, вероятно, известно, проигнорировал выкрик Колычев, в нашей компании проводится масштабная аудиторская проверка. И хотя до подведения итогов еще очень далеко, первые результаты уже есть, причем, я бы сказал, весьма обескураживающие. И вы можете назвать цифры? К сожалению, да. Согласно этому документу, порядка 40% мощности ОЗК по планам на 1942-1943 годы останутся недозагружены. Иными словами, почти половина производства будет простаивать. И это уже не в три смены работы, а только в две. То есть от реально полной загрузки вообще меньше половины выходит. А это означает упущенные прибыли, потери позиции на рынке. Это не опечатка, не ошибка. Я правильно все понял? Видите ли, промямлил Фадеев, такова сложившаяся на рынке конъюнктура. Да как такое может быть? К нам покупатели со всего мира должны на годы вперед под запись в очередь стоять. Ничего невозможно поделать, уже увереннее ответил управляющий. Конкуренция резко возросла. Появилось несколько действительно крупных кораблестроительных верфей в Европе, Америке и Японии. Ряд стран, производители авиатехники, ввели заградительные, а по факту запретительные пошлины. Да и новые программы модернизации пока все уже разобраны. А гражданский рынок мы в достаточной степени насытили. И без того огромный флот работает по длинным арендным кредитам с правом выкупа». Не получив четкого исчерпывающего ответа, Март вышел в сферу и просканировал ауры, собранных на совещание руководителей. Спектры превалировали тусклые тона, в которых читался равнодушие, скепсис и даже недовольство. «Нет, с такими начальниками мы никуда не приедем». Надо ситуацию как-то переломить. Эти просто отрабатывают номер и ждут своей доли от деребана моей компании. Сидят и с трудом терпят меня. С ними все ясно. Нужны новые люди и новые идеи. К слову, из крупника остается только Китай. Он, конечно, еще и близко не походит на того монстра, каким станет в будущем. Но все равно страна большая и далеко не бедная. Надо только все хорошенечко обдумать и проработать в черне программу создания китайского военного и гражданского воздушного флота. Кстати, чтобы прощупать почву, стоит слетать в Чунцин к Сучану. Делиться своими мыслями с директорами он не стал. Появилось ощущение, что пользы точно не будет, а вот навредить могут запросто. Работников уже переводят на сокращенную неделю, урезают зарплату, компания недополучит доход или, хуже того, уйдет в минус. То есть по итогам года ОЗК может показать чистый убыток. И что делаете вы, господа? К чему эти отговорки на обстоятельства непреодолимой силы? Жду ваших предложений. Если они не поступят, будут сделаны соответствующие выводы. Я не прощаюсь. До скорой встречи. Последние слова Март произнес очень спокойно и негромко, но от чего то у многих из присутствующих холодок прошел по коже. В словах Колычева не было угрозы, но и констатация фактов прозвучала серьезным предостережением. Чтобы как-то сгладить горьковатый привкус от недавнего общения с эффективными менеджерами, Март надумал отправиться к ракетчикам в хозяйство Королева. Тем более, что тот и сам настойчиво зазывал молодого учредителя к себе в гости. Ученые уже успели перебраться в новое, предоставленное Колычевым из его личного фонда здание, и даже приобрести и смонтировать большую часть заказанного оснащения. Сказано – сделано. Не прошло и получаса, как ночная птица плавно опустилась на специально оборудованную площадку во внутреннем дворе нового научного комплекса. Королев еще в декабре, перед первой личной встрече оказался совсем не похожим на свои портреты или скульптуры, памятные Марту по прошлой жизни. Ростом он не так уж и уступал высокому Колычеву. По юношески стройной фигура еще не успела приобрести той плотности, которую часто отмечали в воспоминаниях знавшие его люди. Разве что высокий лоб на низкопосажной голове и зачесанный назад немного вьющиеся волосы напоминали известные изображения. В этом варианте истории знаменитому конструктору еще не довелось стать генералом. Лагеря ему, впрочем, тоже пока не светили. Гирт, можно сказать, существовал, но не как кружок по интересам при непоявившемся Асавиахиме, а как одна из многочисленных лабораторий в УЗК. Ее, к слову, члены опекунского комитета благополучно закрыли, и лишь счастливая случайность свела в декабре прошлого года Марта и Королева вместе во время посещения достраиваемого князя Пожарского. На этот раз энергичный руководитель ракетного направления автоматов Колычева сам запросил встречи для доклада, проведенной работе и обсуждении насущных проблем. «Добрый день, Мартемьян Андреевич. Рад, рад вас видеть». Королев встретил начальство на пороге своего кабинета, крепко пожав руку Марта. Ладонь ученого была сухая и широкая. «Здравствуйте, Сергей Павлович. Вот приехал к вам рассказывать о своих успехах». Королев, ценя свое время, не стал устраивать чайной церемонии. Посчитав предельно краткую протокольную часть оконченную, он сразу же перешел к делу. Да, готов отчитаться о проделанной работе. Есть еще несколько важных и крайне срочных вопросов, которые без вас никак не решить. Почему я настойчиво приглашал вас сюда? Если угодно, могу провести краткую экскурсию по лабораториям. Только за, Сергей Павлович, и слушаю вас внимательно. Удалось собрать коллектив. Лабораторию ракетного топлива согласился возглавить Александр Семенович Бакаев. Задача ему поставлена. Нужен баллистный нитроглицериновый порох с требуемыми параметрами. Он уже набрал людей. Опыты наработки у его команды имеются. Срок ему поставлен в три месяца выйти на испытания. Замечательно. Я так понимаю, здесь ведутся работы по созданию не только пороховых шашек для ракет, но и оборудования для их промышленного производства. Именно так. Александр Семенович разрабатывает шнековые пресс и технологию непрерывного производства. С кем еще, из светил нашей науки, удалось договориться о сотрудничестве? Договорились работать с Мстиславом Келдышем. У него отличная работа по флаттеру. Уверен по всему, что связано с аэродинамикой, и он и Вместе мы горы свернем. Уверен, так и будет. Сергей Павлович, реактивные снаряды такого типа – это задача сегодняшнего дня. И получить рабочий прототип мы обязаны в этом, 1942 году. Так что на разгон времени нет. Впрочем, я вижу, что вы даром времени не теряете. Да, первые прототипы будут через несколько дней готовы для начала испытаний. Они зашли в просторный зал, где на стендах стояли уже трубы будущих ракет со складным оперением, которое, впрочем, еще не было смонтировано. Это очень хорошо. Но вы же понимаете, что одной ракеты мало, принялся горячо и убедительно говорить Королев. Для большей внушительности то и дело рубя ладонью воздуха и активно жестикулируя. Потребуется создать целый комплекс снаряд-носитель. Сама противокорабельная ракета, будем ее впредь называть ПКР, Ее боевая часть, пригодная для нанесения необходимого урона воздушному кораблю любого класса, вплоть до фрегатов и линкоров. Дистанционный взрыватель, пусковое прицельное устройство, средство управления. Тут, конечно, без артефакторики не обойтись. На чистой механической элементной базе мы быстро результата не достигнем. Я слышал о ваших успехах в этом направлении и очень на вас и вашего артефактора рассчитываю». «Безусловно». «Мы с доктором Хадживом в полном вашем распоряжении. Ставьте задачу, Сергей Павлович. Для меня и моего коллеги большая честь стать частью вашей команды». <кхем> Немного даже сбился с настроек конструктор. Такого поворота он точно не ожидал и на мгновение растерялся. Но тут же собрался и напористо продолжил. «Мартимьян Андреевич, понадобятся носители для торпед. корвет, возможно, небольшой ракетный корабль, нечто вроде штурмовика или истребителя. с Скоростной, практически без артиллерии, только средства ПКО ближней зоны» зато с шестью или даже десятью шахтами или направляющими для запуска реактивных торпед. Часть из них можно вынести на консоли. Даже этого мало. Нужны операторы управляемых пусков. И, очевидно, ими могут стать только одаренные. Пока идут испытания, мы и сами можем эту задачу прикрывать. Большинство из нас обладают силой. Но в дальнейшем... Очень рад, Сергей Павлович, что наши мысли идут в общем ключе. Этот вопрос я беру на себя. Как только прототип нашей ПКР будет готов для практических стрельб, мы пригласим на испытания Колчака и Сикорского, а возможно, самого государя. И я сразу же поставлю им на вид задачу по кадрам. А пока вам следует готовить методическую учебную базу для их будущей подготовки. Думаю, нужна отдельная группа под эту задачу. Полностью поддерживаю. Да, масштаб проекта более чем серьезный. Мы уже до конца года должны создать и ввести в строй первую эскадрилью торпедоносцев малых ракетных кораблей приступить к их боевому слаживанию и учебе. Мартимен Андреевич, такой объем работ потребует огромных затрат на математические расчеты. А я вам и здесь помогу, готов предоставить вам доступ к энерговычислительной машине. Будете в трехмерном виде строить модели, ставить задачи, а машина сама проведет расчеты и очень быстро выдаст вам результаты. Разве это возможно? Скажем так, не знаю, возможно или нет, но я располагаю таким ресурсом, и для красного словца никогда ничего не говорю. Я заметил. Сергей Павлович, проект продолжит работу в рамках моей личной компании «Автоматы Колычева». Так проще и удобнее. Я сам буду осуществлять 100% финансирование. Вам об этом думать не надо, просто делайте бюджет и защищайте его по каждой потраченной копейке. Но чтобы дело шло быстрее, вам выделят мощности испытательных стендов и лабораторий исследовательского центра ОЗК. Посчитайте, сколько вам понадобится времени и на каких площадках. Это решит еще целый ряд моих проблем. Я так и предполагал. И последнее. Пороховые ракеты – дело этого года, нам, безусловно, нужны полноценные управляемые скоростные и дальнобойные снаряды с твердотопливными или жидкостными турбореактивными двигателями. Работу в этом направлении нам также необходимо начинать немедленно. Собирайте специалистов под эту тему. Когда будете готовы, проведем встречу, озвучим свои идеи на этот счет. В таком случае нам крайне желательно привлечь к работе Валентина Петровича Глушко. Он, конечно, молод, но лучшего специалиста нам не найти. Мы с ним вместе трудились прежде. Он ведь на год младше вас? Вопрос немного смутил Королева, но Март лишь улыбнулся и заметил. Согласитесь, Сергей Павлович, не мне в мае 17 думать о том, насколько молоды 30-летние. Чем Глушко сейчас занимается? Если правильно понимаю, в штате ОЗК он больше не значится. Да, его направление закрыли. Пришлось уехать в Германию. Читает на правах приглашенного профессор курс лекций в Мюнхенском техническом университете. Я только за. Срочно вызывайте его суда И еще постарайтесь отыскать и привлечь Николая Дмитриевича Кузнецова. Он еще моложе, ему только 30, если не ошибаюсь, но уверен, он будет полезен. Не слышал такую фамилию, но виду справки. Сандр жив? Он долго болел, с ним не было связи, но недавно я его повстречал на конференции по ракетным двигателям. Попробуйте его привлечь, если получится. И держите связь с Владимиром Яковлевичем Климовым. Я отдельно просил его всемерно помогать вам и словом и делом. Если мы соберем всех этих ученых, процесс значительно ускорится, но и расходы существенно возрастут. Готовьте новый бюджет. Заранее ничего обещать не буду, но, думаю, смогу изыскать средства для покрытия возросших объемов финансирования. По крайней мере, на данном этапе. Если бы еще вчера кто-нибудь сказал начинающему юристу Горелину, что одно из тех дел, которые ему поручат на практике, окажется для него судьбоносным, он бы ни за что не поверил. Будучи от природы человеком добросовестным, Олег Петрович старался делать свою работу как можно лучше, невзирая на личности подзащитных и предполагаемый гонорар. Благотворительностью тут, впрочем, тоже не пахло. Таким образом, он надеялся наработать бесценный опыт, который в дальнейшем, несомненно, окажется полезным. Но это будет потом а сегодня надо заниматься делами. Сейчас, например, должна прийти сожительница одного из задержанных. Соответственно, будет много слез, клятвы в невиновности суженого, с которым они успели обзавестись двумя детьми, но так и не удосужились обвенчаться». «К вам пришли», — заглянул присяжному поверенному служитель. «Проси», — отозвался молодой человек, устроился поудобнее, попытавшись придать себе значительный вид. Однако в дверь вошла неубитая горем женщина, а весьма респектабельный господин в хорошо сшитом костюме и котелке. Пахло от него крепким табаком и дорогим парфюмом, а от проницательного взгляда хотелось чем-нибудь заслониться. — Олег Петрович, — осведомился он, — я против своей воли вскочил, как мальчишка-горелин. — Чем обязан? — Рад знакомству. Меня зовут Семен Наумыч Беньямин. — Очень приятно. Взаимно. — Погодите, я совсем недавно слышал ваше имя. — И это, скорее всего, чистая правда, — ухмыльнулся Бенчик. Только попрошу как коллегу прокурорским не говорите. Но что привело вас ко мне? Ну уж да, Олег Петрович, я, помимо всего прочего, совладелец адвокатской конторы, мне нужны толковые помощники. а вас хорошо отзываются. Мне право железно слышать это, но моя практика еще не закончена. Ну, это легко исправить. Если согласитесь, оформим перевод, и вы продолжите трудиться уже в моем богоугодном заведении. Прошу прощения, но все это так неожиданно. Так и все в нашем деле, но вы не торопитесь, время подумать еще есть. А пока давайте поговорим о другом. Здесь, в московской части, содержится один человек, представляющий, скажем так, интерес для моих хороших знакомых. У меня на него нет времени, но если бы вы согласились помочь, я был бы вам крайне признателен. Не вижу препятствий. А как его фамилия? Некто Никодим Развозов. Слышали о таком? Честно говоря, нет. Но это легко исправить. Давайте сделаем так. Я немедленно обращусь к здешнему начальству с прошением о передаче дела и займусь его изучением. Ну вот отлично. Если позволите, еще один вопрос. Кто? Клиент, готовы заплатить за защиту развоза? Нет, мне любопытно, кто вам меня порекомендовал. Господин Вахромеев, не так ли? Верно. Кстати, вы первый судейский на моей практике, которого он не отматерил. Улыбнулся Беньямин и, пожав на прощание молодому коллеге руку, вышел в коридор. Надо сказать, что фамилию Развозов он впервые услышал всего несколько минут назад, и никакого клиента у него не было, зато появилась возможность увидеть начинающего адвоката в деле. Игнатов Хромеев никогда не был склонен предаваться воспоминаниям и ностальгии, но в этот раз и его пробил на скупую мужскую слезу, которую он постарался незаметно смахнуть кулаком со щеки. Доброму и огромному сердцу бравого старшины вид товарищи с которым он прошел через множество испытаний, оказался неожиданно важен. Остальные, в силу куда большей молодости, столь откровенных чувств не проявили, но явно были очень рады видеть и своего старшого и друг друга. Улыбчивый и коренастый Федя Пригожин, отличный связист и большой мастер по ножам. Всегда собранный внимательный снайпер Ваня Ларкин. Квартирмейстер абордажной команды Илья Богомаз. Неразлучные, бедовые, всегда готовы на любые и самые отчаянные дела пулеметчики Мишка Шишкин и Паша Белов. Золотые ребята, лучшие из лучших. Больше всего бойцов-абордажников впечатлило то, насколько помолодил их матерый начальник, да и вернувшись его ногам подвижность не осталась незамеченной и была оценена по высшему разряду. Бойцы обступили в ахромеева и перебой задавая вопросы, Заставили ее даже пуститься в присядку, выдав пару коленец, дружно подпивая хором матросское яблочко. «Эх, яблочко, да куда котишься? Ко мне в рот попадешь, да не воротишься! Ко мне в рот попадешь, да не воротишься!» Немного отдышавшись и залпом выпив полкружки пива, Игната, глядев товарищей, сразу перешел к главному вопросу. «Ну что, братцы, выпили, закусили, посидели душевно, даже песни погорланили, не пора ли отделе потолковать?» — Да мы уж поняли, что ты нас не на гулянку позвал, — криво усмехнулся Богомаз, как старший по званию, из числа собравшихся сразу взявший на себя роль ответчика. — Говори, что задумал. — помнить мальчонку, которого мы на развальных дома на улице Тивон в Сеуле откопали и спасли? — Помним. — Только ты это к чему? — А к тому, — обвел всех присутствующих строгим взглядом Игнат, — что малец этот не из простых оказался. Совсем недавно документы нашли, что он из рода Колочевых. И теперь он не просто сирота бесприютный, а богатейший на всю Россию человек, сенатор, да и пилот не из последних. — С богатством оно нетрудно, — хмыкнул кто-то из собравшихся. — Одного богатства мало, — упрямо покачал головой старшина. — Про наследство только недавно известно стало, а Мартимьян к той поре уже известным капитаном-рейдером стал одаренным. — Видать, все-таки есть бог на свете, — покачал головой богомаз. — Ты доброе дело сделал, а он тебя наградил. Во всяком разе есть, где на старости лет голову преклонить. Но только нам с этого какая корысть. Люди ему нужны, Илья, толковые и верные. И чтобы крови не боялись. Не без того. Не стал лукавить Вахромеев. Стало быть, в приватиры зовешь? Зачем в приватиры? Среди них люди всякие есть, но по большей части ничуть не лучше хунхузов. А я вам частную службу предлагаю у большого человека. Просто жизнь, она такая, по-всякому повернуться может. Глядишь, придется и пострелять. Даже не знаю. Одно дело по присяге, другое. Что он хоть за человек, чтобы за ним в бой идти? Хороший человек, дельный. Но что молодой, так это дело наживное. Знаешь, мы с ним за полгода столько епошек покрошили, что, одним словом, командир он боевой и надежный. В экипаж нужна штурмовая часть. И гайки крутить, и боевое охранение на постах держать. И в бой идти, если понадобится. Пока на земле сидим, охранять базу и корабль. В полете каждый, согласно расписанию, делом займется». «Красиво поешь. А что по деньгам?» «Годовой оклад рядового. Пять сотен на всем готовом. Плюс боевые страховки на случай или гибели. Снаряжение и оружие такое, что и в гвардии не зазорно носить. Про кормежку и говорить не буду. Нас на паладе, господа офицер, не все такое едали». «Богато», — недоверчиво покрутил головой Пригожин. «А велика ли страховка? Нет, я, конечно, помирать не собираюсь, но...» «Если погибнешь, родным 2000 сразу чистоганом». Если ранит, то жалование на все время пока не в строю. Ну и лечение за счет компании. Опять же, Мартемьян Андреевич и сам лечить может, и с самыми лучшими целителями дружбу водит. Так что за этим дело не станет. Даже не знаю, вздохнул Богомаз. Уж больно ты мягко стелешь. ей бог Тимофеевич, кто другой бы так пел, ни за что бы не поверил. Так думай, голова-то тебе зачем дадина. Все условия пропечатаем в договоре и затвердим у нотариуса. Не боись, братва, тут все без обмана. А что тут думать, старшой? — махнул рукой, помалкивавший до сих пор Белов. — Да на такие условия вот он, я как есть. Я тоже, не раздумывая, подтвердил неразлучный с ним Шишкин. И мы двое, приглянувшись, подтвердили работавшие вместе на Путиловском заводе Федя пригожный и Ваня Ларкин. — Ну а ты что ж, Илья? — пытливо посмотрел на бывшего подчиненного хромиев. Эх, сгорел сарай-горе и хата, — выпалил Богомаз и неожиданно улыбнулся. — Пиши и меня в свою команду, старый черт. — Надумал, стал быть. Да что тут думать? По совести говоря, страсть, как надоело баранку крутить и скаты пинать. Да чертиков назад в небо хочется. Иной раз не поверите, по ночам снится, как мы над морем идем. Решено. Продам к черту свою колымагу и с вами. Вот и добре, на то мы порешаем. Все, кто надумал, завтра к 8.00 к нам на мызу. Командир с вами тоже потолковать хочет, прежде чем контракт подписывать. Ну и вам опять же временно подумать. Затруж не до того будет. Гессетеру осторожно взял в руки артефакт и еще раз проверил плетение. Цена даже самой наималейшей ошибки может быть очень велика, но, кажется, все в порядке. Выполненный в виде православного креста оберег будет надежно защищать своего обладателя от любого ментального воздействия, но при этом не станет блокировать собственные потоки. Более того, при тонкой настройке вполне возможно добиться, что он начнет развивать способности своего носителя, как это положено артефакту со стелларами. Ах, если бы его сейчас видел учитель. Он и без того гордился своим воспитанником, но сейчас ученик превзошел его и создал настоящий шедевр. В Японии нет своих звездных адамантов, а то немногое, что удается купить, как правило, не слишком высокого качества. Минералов, пригодных для изготовления артефактов, тоже нет, но их хотя бы можно достать. Потому мастера страны восходящего солнца пошли по пути усложнения плетений и достигли на этом поприще потрясающих высот. Впрочем, судьба распорядилась так, что на родине об этом никто не узнает. Правда, как говорят русские, нет худы без добра. Теперь, благодаря дружбе с наследником рода Колычевых, у него есть доступ к самым мощным камням, и он может делать то, что раньше было под силу лишь волшебникам из сказок. «Ну что?» — заглянул к нему Мартемьян. «Смотрите, Март сама!» — бесстрастно отозвался японец и протянул артефакт своему новому даймё. «Твоюж!» — не смог удержаться от восторга Гроз. Почему-то у русских принято выражать радость или любую другую эмоцию таким образом. Но кто он такой, чтобы судить своего победителя? Возможно, он и его соплеменники так отгоняют от себя злых демонов? «Ибрагим, ты гений!» — продолжал тот. «Да, теперь его зовут не Исетеру Накагава, а Ибрагим Аглы Алибек Хаджиев. Так уж получилось. Незнакомцы, узнав об этом, обычно удивляются, но иногда смеются. Впрочем, его происхождение — секрет полишинеля». Все, кому надо, знают, включая почему-то индифферентных к этому жандармов. Остальные их не интересуют. — Спасибо. — первый скуп улыбнулся мастер. — Я старался. — Но ведь нашему пациенту ты не поможет? — Нет, — покачал головой японец. — Слишком все запущено. Будь каналы просто забиты, их можно было прочистить. Правда, потребовался бы другой артефакт, но его не так уж сложно сделать. Но у принца они практически разрушены. — Хреново. Судьбу не изменить. Хотя... Что? встрепенулся Колычев. У принца Николая были природные способности. Нет никаких оснований предполагать, что их не будет у его потомков. Это, конечно, очень его утешит. Прям чакра раскроет или новый пробурит. Что вы сказали Марта сама? Чакры раскроет. Нет, после. Пробурит. А почему бы нет? Ты серьезно? Послушайте меня, я вдруг вспомнил дядю своего учителя. Он был самураем и потерял на войне руку. Однако, если посмотреть на него через сферу, можно было разглядеть на ее месте энергетический контур. Очень слабый, далеко не все могли его разобрать, но он все-таки был. Ну и как нам это может помочь? И ты, и я неоднократно сканировали цесаревича через сферу, и... А что, если в нашем случае происходит обратная картина? Мы видим разрушенную ауру, но пострадал ли сам орган? Предположим, что каналы дублируются. Дублируются? Ну да. Знаешь что? После недолгого раздумья решил Колчев. «Давай-ка мы пройдем в ночную птицу, а мы мыскин. А то боюсь, что моих знаний не хватит». «Я слышу», — равнодушно отозвался искин ночной птицы. «Да, это возможно». «Но почему тогда ты до сих пор молчал?» «Вы не спрашивали. К тому же вероятность успешного лечения крайне невелика. Тем не менее, она есть?» «Ответ положительный. Однако потребуется сильное воздействие». «Даже не знаю», — помотал резко заболевший головой Март. Один я на такую авантюру не пойду. Нужен настоящий целитель, причем очень опытный. Госпожа Марцева? Нет, она ясно дала понять, что не пойдет ни на какие эксперименты. Тогда, может быть, Ермольева? Хм, она может согласиться, но сначала обо всем доложит своей царственной подруге. Послушайте, а почему бы вам не пригласить для консультации господина Крылова? Он достаточно компетентен в вопросах лечения одаренных. К тому же вы с ним друзья, думаю, он вам не откажет. «Блин, как же я сам об этом не подумал», — чертыхнулся Колчев и отправился звонить своему приятелю. Павел Александрович, кажется, даже обрадовался звонку компаньона и согласился приехать. Дела у доктора в последнее время, что называется, шли в гору, но при этом он не забывал, кому именно обязан своими успехами. Предложенный ими новаторский способ омоложения организма дал изрядный толчок в карьере рядового целителя. За это время он стал адъюнктом в Академии одарена где читал курс лекций и членкором Российской Академии Наук. Проводимые время от времени процедуры по омоложению важных персон приносили стабильный доход и, что немаловажно, дали пропуск в высшее общество. Впрочем, Март об этом прекрасно знал, поскольку был непременным участником сего действия, ибо без него такие бешеные деньги никто платить не соглашался. Надо сказать, что Крылов несколько удивился, застав намызиться -за Саревича еще больше тем, что того пришлось осмотреть. Но к делу, тем не менее, подошел со всем тчанием. «Да, Мартимьян Андреевич, удивили вы меня». Покачал он головой, когда они покончили с процедурой и вышли в соседнюю комнату. «Нет, я, конечно, слышал, что вы стали одним из наставников наследника престола, но, правда, никак не ожидал, что это будет выглядеть именно так». «Что скажете?» — проигнорировал вступление Колчев. «Даже не знаю», — развел руками целитель. «Попробовать способ, придуманный нашим японским другом, можно, но, говоря по чести, поручиться за результат никак нельзя-с. Авантюра!» «Это понятно». Но вы взялись? Позвольте, уважаемый коллега, для начала еще один вопрос. Отчего вы не пригласили меня раньше? Даже не знаю. Состояние здоровья цесаревича является государственной тайной. К тому же его осматривали ведущие специалисты. Но вы все-таки не стали полагаться на их мнение. Иначе зачем я здесь? Ладно, не буду вас больше томить. Есть у меня одна задумка, которая позволит, если не решить проблему, то по меньшей мере минимизировать риски. Говорите. Скажите, Мартемьян, вы ведь понимаете суть открытого нами способа омоложения? В самых общих чертах. А больше не надо, и так. Ну, мы, точнее вы, воздействуете на клеточном уровне на органы, запуская процесс регенерации и заставляя таким образом их омолаживаться. Немного примитивненько, но в целом верно, браво. Но как это может помочь в нашем случае? А вы подумайте, вы ведь не светило и не ведущий специалист, над которым давлеет опыт. По крайней мере, раньше вам удавалось мыслить непредвзято. «Погодите, вы считаете, что также можно воздействовать на энергетические каналы?» «Вполне вероятно. Но как?» «Да, в общем, так же. В сущности, для регенерации между органами нет никакой разницы. Будь у нас приборы, способные поддерживать кровоток, я мог бы регенерировать даже сердце или почку. Не при данном развитии медицинской техники, разумеется, но в принципе ничего недостижимого в этой проблеме нет». «А, Александр, вы гений!» «Есть немножко», — улыбнулся целитель. «А я круглый болван». Ну, во-первых, очень богатые, во-вторых, не такие уж и круглые. Есть у вас искра, боже, есть. Так что зря вы отказались от медицинской карьеры, от учебы и пустились во все тяжкие на небе политики и промышленности. Впрочем, это ваш выбор. Но, как вы думаете, велики ли шансы на успех? Пока не попробуем, не узнаем. Но одно вам могу сказать точно. Хуже от этого вмешательства не станет. Это ведь тоже важный фактор. Вы чертовски правы, важнейший. Так чего мы ждем? Самое разумное напрямую спросить Саревича, пусть сам принимает решение. Вернувшись ко все еще сидящему на кушетке полураздетому Николаю, они присели напротив него. жить хоть буду?» — вопросительно посмотрел на них пациент, успевший нахвататься от новых товарищей черного юмора. «Насчет этого можете не сомневаться», — немного удивился его пессимизм Павел Степанович. «Или вас что-то беспокоит?» «Нет», — покачал головой наследник престола. Говоря по чести, я еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Даже так? А нельзя ли подробней? Мне здесь очень спокойно». «Что же, это прекрасно». «Простите, доктор, но что вы хотите?» прямо спросил Николай. «Видите ли, — хотел было пуститься в пространное объяснение целитель, но Март прервал его. Послушай, Коля, ты, вероятно, знаешь, что висевший у тебя на груди артефакт блокировал и угнетал отделы мозга, ответственные за появление дара. «Конечно. Госпожа Марцова подробно объяснила мне это. Так вот, у нас с доктором Крыловым есть методика, которая позволяет восстанавливать работоспособность человеческих органов. И вы можете сделать это? Не все так просто, дружище. Даже будь ты обычным человеком, для подобных манипуляций понадобилось в разрешении отца и матери. Но и ты, в особенности твоя августейшая родитель, люди совсем непростые. Я не берусь предсказать их реакцию, если я или ты попросим позволения». «Я берусь», — горько вздохнул курсант. Отец запретит, а мама с ним не согласится, после чего будет грандиозный скандал. Боюсь, что ты прав. Скажи, а какова вероятность того, что у тебя пробудится дар? Честно сказать, не знаю. Он ведь не всегда проявляется даже у полностью здоровых, а мы лишь попытаемся привести тебя к норме. И это как минимум даст тебе шанс в перспективе и добавит энерготонус уже сейчас. Вы можете гарантировать, что это безопасно и не будет грозить новыми проблемами? Насчет этого можешь не сомневаться. Процедура достаточно отработана никаких побочных явлений не вызывает. А когда твое здоровье восстановится, можно будет подумать о дальнейших действиях. «В таком случае я согласен. Если есть шанс, надо попытаться», — решительно заявился Саревич. Первый сеанс был проведен немедленно. Много времени это не заняло. Целитель для начала ограничился легким воздействием, заодно пытаясь разобраться в плетении ментальных каналов высокопоставленного пациента и оценивая степень их повреждения, после чего цесаревича осторожно вывели из состояния сна, в который погрузили перед началом лечения. «Как вы себя чувствуете, ваше императорское высочество?» — осведомился целитель. Ответом ему была безмятежная улыбка абсолютно счастливого человека. «Доктор, я летал, как в детстве!» Едва солнце без спешки поднялось над горизонтом, как к воротам усадьбы подкатил, ракача Тринклер мотором, небольшой тентованный грузовичок Полуторка. Игнат, который сам себе не признаваясь, Майлз не поймя чего с раннего утра, то и дело бросая взгляд на дорогу, сразу узнал в шофере Илью Багамаза, а в сидящих рядом с ним Пригожина и Ларкина. — И как только поместились, — ухмыльнулся Вахромеев, оценив размеры кабины. Тем временем из кузова вывалились двумя медведями Шишкин с Беловым, и в два счета деловито распахнули створки, дав машине заехать на широкий двор. Оказавшись внутри, бравая пятерка бывших абордажников построилась перед автомобилем, после чего квартирмейстер сделал доклад. — Господин Старшина, личный состав прибыл для несения службы. — Вольно! — кивнул тот. — Я смотрю, все вместе решили заявиться. — А чего кота за тянуть? — пожал плечами Богомаз. — А чего машину не продал? Или ты еще сомневаешься? — Нет, Игнат, не в том дело. Просто быстро за хорошие деньги ее не продать, а за так жалко. Вот я и подумал, может, еще пригодится. А что, покуда стоит, жрать не просит, место тоже много не требует, а колеса под рукой это завсегда плюс. — Тоже верно. Ну что, братва, айда в дом, угощу вас чаем с дороги, а там и с командиром потолкуете. — Хм, старшой, Илья осторожно перебил Вахрамеева. А это не сам ли к нам идет? Игнат обернулся и увидел шагающего к ним навстречу приодевшегося ради такого случая крестника. Привычный уже партикулярный костюм сменился летной курткой и новенькой фуражкой с золотым шитьем по козырьку. Завершали наряд безукоризненно отглажные брюки и блестящие от ваксы туфли. — Ну, фуфырился, прям как наши господа офицеры, — хмыкнул Ларкин. Оговорили рейдер, поддержал его было пригоже, но тут же заткнулся под строгим взглядом в охромево. Отряд, смирно! — рявкнул Игнат подобравшимся и вытянувшимся бойцам. — Господин капитан, прибыль добровольца, желающий вступить в нашу команду. — Здорово, Орлы! Здравия желаем! — немного в разнобой ответили ему претенденты. — Простите, — вмешался, заметив его удивление, квартирмейстер. — Непонятно, как вас титуловать. Превосходительством как сенатора или просто благородием? — Все просто. По делу, тем более срочному, обращаться ко мне кратко, командир. В бою позывной Март. Если будет что-то официальное, просьбы, требования, вопросы, то господин капитан. Титулатура у рейдеров не в чести, так что про благородие и превосходительство забудьте. Как называть за глаза, на ваше усмотрение. То же касается других членов экипажа, невзирая на происхождение. Это понятно? Так, точно. А теперь представьтесь. Отставной квартирмейстер первого взвода абордажной части фрегаты ВВФ палада Богомас Илья. «Последняя должность на действительной службе — командир десантного бота!» счел своим долгом пояснить дядька Игнат. «Это хорошо», — сделал себе за руку в памяти Март. «Отставной матрос первой статьи Пригожин Федор, связист. На каких станциях работали? На разных, господин капитан. Больше всего на наших поповых, но и немецкие телефонки, на английские Маркони, французский дюкрете, тоже знаю. Понятно. Перешел к следующему Колчев. Основной матрос первой статьи Ларкин Иван. Снайпер! На плече у Ивана висела тульская хроматическая двухрядка знаменитой фабрики Белобородова. Больше ни хрена не умеет, но стреляет как бог! снова вставил 5 копеек игнат. Разве что на гармошке еще играет отменно. Это хорошо. Значит, при любом раскладе без музыки не останемся. Сделал вывод Март. Шишкин Михаил, Белов Павел, пулеметчики сократили формулу представления, не слишком склонны к церемониям побратимы. А еще механики-электрики. На все руки от скуки? Ага. Ну что же, будем считать, что познакомились. Раз вы все здесь, стало быть, служить готовы. У нас непростой корабль. Экипаж небольшой, зато очень сплоченный. Под кубрик вам будет выделено помещение. Кто желает, может жить в городе и приезжать ко времени. Это не воспрещается. Вам всем будут выданы амулеты для защиты от энерговоздействия и для связи. Это сугубо секретная наша разработка. Беречь, как зеницу ока, Всегда держать при себе. Даже в бане. К ознакомлению с кораблем приступите сразу после подписания контрактов. После этого вы станете не только частью нашего экипажа, но и частью моего клана. Вопросы? Нет вопросов. Тогда добро пожаловать на борт. Все, хватай хабара, да до базы. Подвел итог Вахромеев и первым зашагал к дому. С приходом новых членов экипажа старожилы только вздохнули с облегчением. Чем больше людей, тем больше рук для обслуживания многочисленных механизмов и реже дежурства. А то, что они отставники, так это даже плюс. По крайней мере, не надо никого учить элементарным вещам, как стажера. В тот же день со всех новичков сняли мерки, а на утро снабдили одинаковыми комбинезонами и обувью, такими же, как у офицерского состава. С выходной было сложнее, но, довольный появлением клиентов, владелец швейной мастерской обещал, что к Пасхе все будет готово. Киму поставили задачу обеспечить боевую группу необходимым снаряжением и оружием, чем он с удовольствием и занялся, решив воспользоваться моментом и пропихнуть разные новинки, которые они с коровином продолжали пока в штучных экземплярах разрабатывать в своем конструкторском бюро.